Авантюрист с калькулятором. Вы любите шампанское? Не спешите с ответом. Даже если вам почему-то не нравится вкус этого благородного напитка, то какие-то иные, но не менее изысканные и дорогие удовольствия вас наверняка привлекают. Если вас вполне устраивают стоптанные галоши и жидкий супчик, дальше можете не читать. Так вот, если верить известной поговорке, Не видать вам в жизни ни шампанского, ни прочих крупных радостей, которые оно символизирует, коли вы не готовы к риску. Правда, поговорка скромно умалчивает о том, что из тысячи сорвиголов искористый бокал достается одному-двум-трем от силы. Судьба остальных не завидна. Положившись лишь на удачу, недолго и свернуть шею, что с большинством и происходит. Подлинная мудрость, наверное, в том состоит, чтобы уметь, когда необходимо, пойти на разумный риск. Дело лишь в том, чтобы правильно оценить эту необходимость и степень разумности риска. Если вы это умеете, заслуженная порция шампанского вам почти гарантирована. Вот только умение – это редкое, мало кто может им похвастаться. Гораздо чаще встречаются в жизни противоположные крайности, бесшабашный авантюризм и опасливая расчетливость. Первое чаще всего ведет в долговую яму или инвалидное кресло, Второе – обещает жизнь спокойную, но скудную. А как же правильно себя повести, если очень хочется шампанского? Биографии выдающихся людей, сумевших добиться крупного успеха, свидетельствуют. Мало кто из них высидел свой успех прилежным исполнителям рутинных обязанностей и бережливыми накоплениями. Большинство сумели сорвать куш, при этом, разумеется, чем-то рискнув. В современном динамичном мире любое деловое начинание связано с риском – и успеха добивается тот, кто умеет рисковать, осмотрительно. В этом суждении нет никакого противоречия. Разумный риск в любом начинании в том и состоит, чтобы трезво взвесить вероятность возможного успеха или неудачи и набраться смелости на ответственный шаг, даже если неудача весьма реальна. Здравомыслящий человек способен отдать себе отчет, что успех ему не гарантирован, более того, не исключен провал. Однако он находит в себе мужество действовать, зная, что в случае провала не будет растоптан, а переживет потери и постарается снова встать на ноги. Готовность стойко перенести поражение и составляет важную часть разумного риска. Страх перед вероятной неудачей парализует активность и заставляет всю жизнь довольствоваться черствым хлебом. Любое человеческое побуждение может быть описано с той точки зрения, на какую общую цель оно направлено – достижение или избегание. Скажем, человек хочет создать семью для соединения с любимым или чтобы не остаться в одиночестве. Конечно же, в первом случае больше шансов на гармоничную и счастливую семейную жизнь. Избегание неприятностей окрашивает мир ощущения в минорные тона, порождает тревогу и беспокойство, которые мешают радоваться жизни. Если проанализировать наше устремление, можно заметить, что тот или иной мотив является для любого из нас преобладающим. Одни люди живут ради своих достижений. Им хочется, чтобы в их жизни происходило что-то хорошее. И потому человек делает все возможное, приближая желанное событие. Другие, наоборот, постоянно боятся, что произойдет что-то неприятное. Каждый их шаг направлен на предотвращение опасности. Даже если это удается – человек не получает удовлетворения. В качестве одной из важных характеристик личности психологи называют уровень притязаний. Он определяется степенью трудностей тех задач, которые человек перед собой ставит. Это явление изучали с помощью интересного эксперимента. Испытуемым предлагался набор задач, которые якобы различались по сложности. Выбрать разрешалось любую, но поскольку говорилось что на решение отпущено ограниченное время, экспериментатор мог произвольно прервать работу и сказать, что задача не решена, либо наоборот, терпеливо дождаться успешного решения. В ходе эксперимента выяснились интересные закономерности. Оказалось, что успех почти всегда побуждает выбирать следующую задачу – потруднее, а неудача наоборот – полегче. Но выявились и следующие индивидуальные особенности выбора. Люди, ориентированные на достижения – Поначалу выбирали средний уровень трудности, а затем неуклонно стремились его превзойти. Люди, склонные к избеганию неприятностей, выбирали самые легкие задачи, менее всего грозившие неудачей, либо самые трудные, ведь вероятную неудачу можно оправдать максимальной сложностью. В первых, неудачная попытка не сильно выбивала из колеи, они продолжали наращивать усилия. Вторые после поражения опускали руки и снижали свои притязания до минимума почти то же происходит и в повседневной жизни. Одни либо довольствуются крохами, либо грезят о явно несбыточном. Другие намечают реальные цели и движутся к их достижению. Мир вокруг нас полон противоречий и проблем, однако эти проблемы кем-то воспринимаются как угроза, а кем-то как источник конструктивных решений. Признаемся себе, не является ли именно искаженная мотивация причиной наших душевных невзгод? Если это так, то ситуацию никогда не поздно изменить. Конечно, научиться иначе смотреть на мир невозможно в один день. Однако уже само осознание проблемы – первый шаг на пути к ее решению.